Василь Васильевич оказался в диспансере, где работала Вероника, после того, как получил травму ноги, играя в волейбол. Через год они поженились, и молоденькая медсестра была своим супружеством вполне удовлетворена, ибо получила всё, чего и ожидала от брака с шестидесятитрёхлетним Лебедевым. Единственное, чего он не мог ей дать это жизнь за границей. Уезжать Василий Васильевич отказывался категорически, утверждая, что ему и здесь очень неплохо. Поэтому, побыв какое-то время женой заслуженного и известного учёного, Вероника стала подумывать о новом замужестве. На сей раз с иностранцем, а молодой резвый Штайнек подходил для этой цели как нельзя лучше. Вероника уже принялась составлять план, как она поведёт дело к разводу со старым профессором, чтобы оттяпать у него изрядную долю имущества, нажитого задолго до их знакомства, но всё разрешилось само собой. Василий Васильевич скоропостижно скончался, оставив молодую вдову на произвол судьбы и на съедение двум взрослым дочерям от первого брака и их семьям, которые естественно претендовали на наследство и терпеть не могли папочкину новую жену. Вероника оказалась не настолько крепкой и зубастой, чтобы достойно встретить вызов и вступить в борьбу с людьми, которые были и старше её, и опытнее, и жёстче. Она сдалась без боя, утешая себя тем, что всё равно выйдет замуж за штайника и уедет отсюда к чёртовой матери. Так и случилось. Узнав о том, что Вероника вдовела, австрийский бизнесмен чрезвычайно воодушевился, немедленно зарегистрировал брак с ней в Москве и через полгода, покончив со всеми формальностями, увёз к себе в небольшой городок Гмунден, расположенный в живописнейшем месте на берегу озера Траун в предгорьях Альп. Разочарования начались сразу же. Во-первых, не блистательные вены и даже не Зальцбург других австрийских городов малообразованная Вероник просто и не знала о какой-то заштатный гмунден по жизни в России она твёрдо знала, что есть Москва и Питер а всё остальное периферия провинция откуда в эти города ломится лимитчики Ей и в голову не приходило, что может быть и по-другому, что на западе большие города отличаются от маленьких только размерами, а также шрифтом, которым их названия наносятся на географические карты. Уровень жизни и комфорта там всюду одинаков, плати деньги и получай, чего душа желает. Но к этой мысли нужно было ещё привыкнуть. И первое время Веронику ужасно угнетало, что она покинула столицу, а оказалась чуть ли не в деревне. Во-вторых, Штайнек оказался вовсе не крупным бизнесменом, а мелким служащим мальчиком на побегушках, которого посылали в Москву отнюдь не для ведения переговоров, а для выполнения разных поручений, не требующих высокой квалификации. Тут бы Веронике-то и задуматься, откуда же у её новоиспечённого мужа столько денег, если он никакой не крупный воротила финансового мира. Но она не задумалась, ибо о жизни за границей знала мало, и в основном хорошее. Там все богатые, и у всех всё есть. Денежные купюры растут на деревьях, а благосостояние каждого члена общества заботится государство выплачивая пенсии и пособия по безработице на которые вполне можно существовать не бедствуя. В третьих очень скоро выяснилось что мода на русских жон на волне которой Веронике и удалось подцепить своего штайника имеет под собой весьма прочные основания. С одной стороны, русскую жену можно запереть дома, приставив к кухне и детской и ничего не давая взамен. Языка, как правило, они не знают, поэтому подружек не заводят, никуда не шляются, никого в дом не зовут и вообще всего боятся. Права не качают, потому что в Россию у них никаких особенных прав и не было, а про то, какие у них права здесь, Они и знать не знают. Голову им заморочить, раз плюнуть. Можно и домой не приходить, и ночевать где вздумается, и напиваться, и денег не давать. Они все стерпит, потому как что толк скандалить, когда деваться им некуда. Ну хлопнут дверью, ну уйдут, а дальше что? Папы мамы нету. К подругам уходить здесь не принято. Это вам не Россия, где обиженных жалеют, да привечают нет. Здесь каждый кусок хлеба, каждая порция мяса, каждая таблетка аспирина на счету. Жить-то на что? Работать? Кем? Кому и ихние российские дипломы нужны на Западе? Остается неквалифицированный труд? так и на такую работу очередь студенты дошкольники да всегда рады подработать в свободное от учебы время помоет строптивая жена посуду в ночной смену постирает чужое грязное белье в какой-нибудь захолустьной гостинице да и прибежит назад к мужу что не говоря о России страна отсталая нецивилизованная редко какой женщине удаётся справиться с западными порядками, освоиться с ними и наладить свою жизнь так, как нужно.